Юрий Поляков. ЧП районного масштаба. Я был инструктором райкома. Райкома ВЛКСМ. Воспоминания о райкоме. На дне между камнями застыл пучеглазый морской юрш. Он и сам был похож на вытянутый, покрытый щетиной водорослей камень.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 Обманывая задыхающуюся плоть, охотник делал частые глотательные движения, но это уже не помогало. Все. Сильно оттолкнувшись от скалы, вытянувшись в струну и до судороги в выкрах работая ластами, он понесся вверх, к воздуху. Выскочив из воды по пояс, человек выплюнул загубника несколько раз глубоко до боли в легких, вдохнул. Перед глазами...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 Горбилась гора ежик, из зеленых колючек которой поднималась белая башня пансионата. У подножия ежика между волнорезами был большой пляж. Чем дальше от берега, тем ярче и драгоценнее становился цвет моря. Возле оранжевых буйков, болтая в воздухе ластами, охотились за разноцветными камешками мелкими рапанами бесстрашные ныряльщики. Еще дальше, покачиваясь на пестрах надувных матрацах, и, чувствуя себя, наверное, в открытом море, несколько смельчаков получали солнечные ожоги. Через равные промежутки времени усиленный мегафоном хриплый мужской голос с южным акцентом настойчиво звал их вернуться к берегу. А на горизонте, где как двояко выпуклые линзы смыкались море и небо, виднелся силуэт теплохода. Человек глубоко вздохнул,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 Распахнул объятие, но тут же был крепко схвачен между растопыренными и потому безопасными клешнями. Охотник начал уже всплывать, но вдруг увидел, как быстро, перебирая с суставчатыми ногами, к расщелине бочком убегает такое же громадное, или даже поболее, крабище. Закусив загубник и выбросив вперед руку с ружьем, человек извернулся за ним, выстрелил и проломил насквозь толстенный панцирь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 а сотрясало тело, и точно так же сотрясали сознание слова. Нет, нет, нет, нет. Солнечный свет дрожал и мерцал перед глазами точно перегорающая электрическая лампочка. Казалось, одно резкое движение, и наступит темнота. Еле шевеля ластами, человек на спине поплыл к берегу,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 «Он, то есть ты теперь не куришь, потому как утоп!» И парни жизнерадостно заржали над своей шуткой.